Глава 21. А еще через неделю меня вызвали в здание на площади на ковер к начальству. Причем не к куратору, а сразу к начальнику управления. Стоило мне войти, как я тут же почувствовал витающий в кабинете незнакомый запах, чуть терпкий, с едва уловимым цветочным ароматом, словно незадолго до меня здесь побывал хорошо надушенный субъект. Я и сам когда-то пользовался одеколоном, но это был советских времен шипор, целая коробка которого досталась мне в наследство от деда. Здесь же за версту воняло шанелью номер пять. Нажаловались таки. Понял я, стоило мне очутиться пред грозными очами деконтры. Страха, впрочем, не было, как и раскаяние. Наоборот, захотелось даже отмочить что-нибудь этакое. «Здравствуйте, братья!» Широко улыбнулся я насупленному куратору, сидевшему подле начальственного стола. Постоял, глядя на неторопящихся отвечать командиров, и с небольшой ехицей поинтересовался. «Или не брат я вам?» «Ширяев, с такими шуточками ты у меня сейчас из кабинета вылетишь», — попытался придавить меня взглядом деконтра, но не вышло. Пожав плечами, я сел на второй стул и уже спокойно спросил. «Так что случилось?» «Случилось», — вторил мне начальник управления, а Амнис, недовольно сверкнув глазами, сообщил. «Анонимка на тебя пришла. Пишут, пьянствуешь, морально разлагаешься. Разобрался бы уже со своими бабами, перебил я его, испытывая дежавю. «Значит, понимаешь». — констатировал Деконтра. — Я снова пожал плечами, не собираясь ничего объяснять. — да выбил начальник пальцем резкую дробь по крышке стола. Переглянулся с замом, опять посмотрел на меня. — Запираться не пробовал? — На чердаке? — уточнил я. — Ну а где еще? — Это же надо, — не выдержала вниз Ты хоть знаешь, что герцогиня Алингерская третья в очереди на престол? — Знаю, — кивнул я. — А про то, что она наиболее лояльный к нам член императорской семьи в курсе... «Эм, теперь да. Но так вообще мысли были», — кивнул я. «Не было у тебя мыслей, не было. Иначе бы брату Гоулу не пришлось полчаса обхаживать ее мать, между прочим, невестку императора, убеждая, что мы решим этот вопрос сами, без привлечения Верховного Инквизитора». «Признаю, мой просчет». «Признает он», — успокаиваясь, пробурчал Амнис. «Запирайся в следующий раз, когда с ведьмами своими уединяться будешь». «Как, кстати, эффект есть?» Неожиданно поинтересовался начальник управления. «От уединения», — поднял я бровь, — «в целом есть. Девчонки притираются друг к другу, чувствуют команду, на раздражители реагируют сплоченно, склонны к выработке единого мнения. Ну и резерв немного подрос от тех поцелуев». Амнис изумленно поднял бровь, поглядывая на деконтру, но тот сам в ответ, довольно качнув головой, произнес. «Вот и славно. Кстати, как доспех». «Отлично», — постучал я костяшками по керасе. как родной, словно вторая кожа. Прямо добавляет уверенности. Я заметил. Губы начальника управления отронула легкая полуулыбка, и Амнис вновь посмотрел на того с легким недоумением. Дискомфорта не ощущается? Снять желание нет? Да нет. Я для верности поерзал на стуле и так и эдок Не, точно нет. Наоборот, даже на ночь снимать неохота. Ну и замечательно. Резюмировал Деконтра итоги этого небольшого блицопроса. а затем неожиданно встал, выходя из-за стола и проходя к стеллажу, достал оттуда пухлую, перевязанную тесьмой бумажную папку и бросил на стол. С глухим шлепком та приземлилась на деревянную столешницу, увесисто и неотвратимо, словно приговор, невольно приковывая к себе внимание. «Ладно, поговорили о несерьезном, теперь пора перейти к настоящей проблеме». То, каким тоном это было сказано, заставило меня собраться и поддаться чуть вперед, внимательно следя, как Гоул развязывает тесьму, раскрывая плотный картон. Это, опустил он ладонь на кипу бумаг внутри, внимательно глядя на нас, все материалы под демонопоклонником, которые, судя по агентурным донесениям, все больше активизируются на территории Империи. Вчера поступило распоряжение из главка усилить контроль и наблюдение, особенно за бывшими демонологами. Уже появились тревожащие слухи о попытках вернуть демонический источник через ритуалы призыва демонических сущностей. «Можно вопрос?» Дождавшись паузы, подал я голос и, увидев короткий разрешающий кивок, продолжил. «Если вкратце, то чем отличаются демонологи от демонопоклонников?» «Хороший вопрос», — произнес главный инквизитор города, опускаясь обратно в тихо скрипнувшее под весом его грузного тела кресло и чуть качнулся назад. «Молодец, что задал». Демонологи – это люди, с рождения имеющие связь с демоническим миром, этакий канал, через который они могут брать силу и использовать ее, в том числе для призыва демонов. А демонопоклонники – это люди, упомянутой связи не имеющие, но демоническую подпитку получить желающие. И вызывают они своими ритуалами не демонов, а демонические сущности. Сразу отвечу на твой второй вопрос. Демонические сущности – это не какая-то разновидность демонов, Это, условно говоря, их боги. Они чрезвычайно сильны и опасны, поэтому, как правило, для их призыва требуются масштабные жертвоприношения. Одно такое ты, Павел, уже прервал, не дав им вызвать демона наслаждения. Я вспомнил толпу совокупляющихся обосранцев, вот только улыбаться что-то не тянуло. Вместо этого уточнил. И многое этих сущностей существует? Мы знаем о пяти. Демон наслаждения, демон боли, демон насилия, демон отчаяния, и демон разрушения». «И чья сила более привлекательна?» «Ничья», — ответил Деконтра. «Они все дают одно и то же. Вопрос только в ритуале призыва. Как призвать демона наслаждения, ты уже знаешь. Об особенностях же остальных ритуалов тебе расскажет твой наставник. В Академии сейчас одна из самых больших концентраций, потерявших силу демонологов. Среди них будут те, кто не смирится с таким положением, поэтому тебе придется их вовремя выявлять, и пресекать попытки проведения ритуалов призыва. «А как же мое предыдущее задание и работа по султанату?» также же», — лаконично произнес начальник управления. «У нас нет возможности держать в академии более одного сотрудника. Таковы правила, которые мы пока изменить не можем, да и не хотим. Придется тебе справляться в одиночку». «Понятно», — без особого удовольствия сказал я, а затем задал вопрос, который давно крутился на языке. Кстати, что вообще произошло с демонологами? Куда делся их источник? Сложно сказать. Просто в один момент связь с демоническим миром прервалась. Ни подпитки силы, ни способности к вызову демонов, ничего не осталось. Среди инквизиторов демонологов нет. Но мы этот вопрос изучали достаточно серьезно, чтобы точно знать одно. Империя лишилась доброй половины своей оборонной мощи и расходного материала в виде призванных демонов. И как бы мы к ним ни относились, Это слишком сильный удар по нашему государству. Тут я вспомнил про наш поход по лабиринту и спросил снова. «Слушайте, а там, где были мы с Глушаковым и Вегером, там же как раз портал в демонический мир имелся. Мы ведь так до него и не дошли. Это никак связано не может быть». В помещении установилась тишина, и потому как резко замер начальник управления, я понял, что подобная мысль ему ранее на ум не приходила. А затем медленно, словно орудийная башня, Его голова повернулась ко мне, не мигающе уставившись жерлами двух прищуренных орудийных стволов. Сначала его, а затем и Амниса. Я буквально слышал тяжелый скрип поворотного механизма. «Что, опять я?» — спросил я упавшим голосом. И тут же сам понял, что похоже да, чего вся моя самоуверенность мигом испарилась. Долгую, очень долгую минуты мы просидели в полнейшем молчании. После чего Деконтра, осунувшийся и словно даже постаревший, с прорезавшимися на лице морщинами, мрачно произнес, недвусмысленно намекая на выход. «Не задерживаю», бросив короткий взгляд и на моего наставника тоже. Медленно, стараясь не делать резких движений, я поднялся и бочком-бочком потянулся к двери, косясь надвинувшегося вслед за мной зама. Мы вышли, оставляя Гоула в одиночестве. Последнее, что я успел увидеть... Это как он медленно обхватил себя руками за голову, сидя над раскрытой папкой, и, кажется, даже слегка застонал. Уже в коридоре, стараясь не встречаться сам не сам взглядом, я тихо поинтересовался. «Ну что, я пойду?» Мой начальник издал странный горловой звук, а затем, еле сдерживая клокотание, ровным тоном максимально лаконично ответил «Иди». Однако стоило мне повернуться спиной, как его буквально прорвало. Вот так, в одночасье, подорвать оборонную мощь страны, «Да, Ширяев, знал я, что ты уникум, но такого даже и представить себе не мог. Может, нам тебя к врагу забрасывать? И воевать не придется. Ты же им там все развалишь. Проходи и голыми руками бери». Я, вжав голову в плечи, ускорился, а вслед мне доносился звенящий от негодования голос наставника. «Ширяев, ты разрушитель, ты мор, глад, ты бедствие почище». Захлопнувшиеся за мной створки отсекли несущиеся мне вслед слова обвинения, и я, перейдя с бега рысцой на шаг, уже спокойно, чтобы не возбуждать лишних подозрений, вышел на площадь перед зданием инквизиции. За время моего пребывания там погода успела заметно испортиться, небо затянуло низкими серыми тучами, а пыль с брусчатки понесло по улице усилившимися порывами ветра. Словно назло закапал мелкий дождик, заставив поднять воротник плаща и энергично зашигать в сторону Академии. Опустив правую руку на эфес-палаша, что периодически хлопал меня ножнами по бедру, я шел мимо спешно разбегающихся от непогоды горожан и накрывающих лотки мелких лавочников, а мозг сверлила только одна мысль — что же будет дальше? Я не обольщался на свой счет. Лишить армию империи поддержки демонологов — это все равно, что в моем мире разом уничтожить все танковые войска. Что не говори, а они вполне сравнимы по своей разрушительной мощи. Как вообще оставили на свободе после такого? Хотя, тут я невесело усмехнулся, вполне вероятно, что просто не смогли сразу решить, что со мной сделать. Вдруг накатила такая злость и какая-то даже обида на все и всех, что я буквально заскрежетав зубами, резко развернулся спиной к виднеющимся уже башням Академии и решительно направился в противоположную сторону. Желание оформилось быстро — Мне срочно нужно было какое-нибудь конкретное злачное место. Остро хотелось ровно две вещи, как следует напиться и подраться. Искомое нашлось быстро, стоило только уйти с оживленных улиц центрального города. Район этот пьяной слободой называли не просто так. Самое то место для полного грехопадения. Так что, завалившись в самый, на мой взгляд, отъявленный кабак, я с ходу от самого порога потребовал. Пиво-трактирщик и много после чего воинственным взором, с силой сжимая эфес-палаша, обвел посетителей на предмет недовольства появлением моей персоны. Кольцо на пальце я заранее повернул печаткой вовнутрь, а то драки точно не получится. Увы, недовольных не оказалось, а те сомнительные личности, что уже сидели в полутемном зале, дружно отвернулись, не стремясь пересекаться взглядами и становиться мишенью моего плохого настроения. Ощутив легкое разочарование, Я, нарочито громко стуча сапогами по дощатому полу, прошел вглубь трактира, цепляясь палашом и ногами за ножки то столов, то лавок, и все ожидая возмущенного окрика. Но даже опрокинутая на пол якобы случайно кружка пива не смогла возбудить ее хозяина на активные действия. Дождавшись, когда я пройду, он жестом подозвал разносчицу, и та, быстро прибрав, принесла ему новую. Окончательно разочарованный, я плюхнулся на лавку в самом темном и пустом углу. и, угрюмо надувшись, принялся ждать свой заказ. «Благородный господин ищет развлечений?» Притащив с кухни с помощью паренька бочонок пива литров на десять и литровую кружку, поинтересовалась служанка, тряпкой протирая покрытый давно въевшимися пятнами стол. «Ищу», — буркнул я, сразу заливая в себя с пол-литра пенного. Выпил, не ощущая вкуса, словно в кружке была вода. Даже засомневался было, но отхлебнул еще и, наконец, почувствовал легкую горчинку с хлебным привкусом. «Тогда, может, девочек?» «Не. Небрежным, полным презрения жестом отогнал я от себя это недостойное моих сегодняшних желаний предложение. Девочек не надо. А вот от мальчиков я бы не отказался. Только чтоб поздоровей да повыносливей были». «Поняла», — заулыбалась служанка. «Но деньги, господин, надобно вперед, сами понимаете». «Понимаю», — кивнул я и, запустив руку в кошель под кушаком, сыпал ей серебрушек без счета. «Хватит?» «С лихвой. «Еще шире растянула щербатый рот та. Подберем самых здоровеньких, не сомневайтесь». Вертя круглым задом, она удалилась, а я остался ждать мальчиков по вызову. В помещение зашуршало. Эта часть посетителей потянулась к выходу. Наполнив вторую кружку, я проводил их до дверей прищуренным взглядом. Трактир почти опустел, что вызывало некоторое сожаление, потому как давно известно, чем больше народу, тем веселей». Мысли снова перескочили на разговор в Инквизиции, и я поспешно отхлебнул еще пиво, стараясь отогнать непрошенные воспоминания. Только не сегодня. Мучиться угрызениями совести будем потом, а сейчас надо хорошенько напиться. Я приканчивал уже пятую, напевая себе под нос строчки из смутно знакомой песни. Первую отлили, седьмую наливаем. Когда двери трактира распахнулись, и в заведение ввалились слегка запыхавшись трое мордоворотов в кожанках, Каждый выше меня на голову и вдвое шире в плечах. Зверские рожи и пудовые кулаки не оставляли сомнений в их квалификации и профессиональной состоятельности. Сразу было видно, что это не уличные маргиналы, а серьезные люди с репутацией. То, что они и есть те самые мальчики по вызову, я понял, когда на громкий вопрос «Где он?» от их главаря, чья морда была наиболее зверской, хотя казалось бы, куда еще-то, служанка тут же с охотой ткнула пальцем в меня. Благодарно той кивнув, ребята рысцой направились ко мне, а затем между нами произошел весьма содержательный диалог. «Ты?» — без предисловий требовательно уточнил главарь, загородив мощным торсом почти весь обзор. «Я?» «На!» Секунд через десять, выбравшись из-под стола, куда меня унесло после молодецкого удара, я тыльной стороной ладони вытер кровь с губы и зло пообещал. «Ну все, суки, вы напросились». Впрочем, одного желания было мало, и еще секунд через тридцать я уже вылезал из-под соседнего стола. Огляделся в поисках подручных средств и, словно невесомую, подхватив дубовую лавку, оскалился, произнося «Вот теперь вам точно конец». После чего подкинул пару раз в воздух, примериваясь и смачно прихлопывая по натертым жопами до блеска доскам, и пошел на бугаёв Лавку у меня, конечно, отобрали, но уложить ее одного я все-таки сумел. недолго правда получилось этому радоваться потому как буквально через секунду после моего триумфа я уже летел через ползала чтобы проскользив по трактирной стойке рыбкой уйти мимо прижавшегося к стене трактирщика в открытый за нею люк в подвал выдернув голову из пробитой бочки и заливая все вокруг хлещущим из нее вином я помотал головой стирая с лица потеки и оторвав зубами кусок от тут же окорока с невнятным рычением, жуя на ходу, полез обратно. Че, козлы, думали все? Появился я в люке. Но меня тут же выдернули оттуда, как морковку с грядки, и я поехал по стойке уже в обратном направлении. Сколько еще меня так пинали, не помню, но в небытие я провалился с радостной улыбкой на лице, потому что меня все-таки отпустило. Очнулся я в какой-то гадостно воняющей канаве, избитый, но и даже отсутствие кошелька за полураспущенным кушаком не смогло нарушить умиротворение. Мое внутреннее «я» вновь было в гармонии с самим собой. Почти сразу я почувствовал на себе пристальный взгляд и, повернув голову в бок, встретился глазами с застывшим у канавы Глушаковым. «Нагулялся — Нагулялся? — спросил тот, присаживаясь на корточке подле меня. — Угу, — промычал я. — Ну тогда пошли. Он с натугой выдернул меня из грязи, ставя по возможности вертикально и подставляя плечо, на которое я с благодарностью оперся. оглядевшись понял, что нахожусь в подворотне около того самого трактира, а затем заметил и давешнюю разносчицу, что все это время чинно стояла в сторонке. «Вы довольны, господин?» — поинтересовалась она, заметив мой взгляд. «Говорить из-за распухшей челюсти я не мог, поэтому просто поднял вверх большой палец, отчего служанка снова расплылась в улыбке и, поклонившись, произнесла. «Всегда будем рады вас видеть», после чего добавила. «Мальчики тоже просили передать, что давно не встречали такого приятного клиента». «Какие мальчики?» — повернулся ко мне Сергей, но я лишь неопределенно покрутил рукой в воздухе, промучав, что потом расскажу. А миг спустя мы вошли в созданный глушаковым портал.